Глава десятая «Джаз, идемте, пожалуйста, со мной. Матфей, такое нашел, такое! Вы не поверите, целый уровень гидропоники! Чего там только не растет! Теперь будем как короли питаться! Только вот вход перегорожен коробками какими-то, а в них оборудование вроде...» Смущенно улыбнулась мелодия. «Стаката сказала, что вы разберетесь. Я-то точно ничего такого не заказывала!» Как только шаги техника и девушки стихли, Шаляпин вышел из-за переборки, за которой прятался, подслушивая разговор. «Не команда, а детский сад!» — подумал он. «Как может капитан не знать, что у нее есть на корабле?» «А, простите, не капитан, командор!» Слова язвительно прозвучали в его голове. Все происходящее казалось ему бредом. Кто в трезвом уме мог поставить девчонку, управлять такой махиной? Хотя командор что ничего симпатичное, из запала кажется, на пацана этого, блогер Ксалапова. Детектив отчаянно старался придумать обидную кличку для Матфея, но ни с именем, ни с профессией ничего едкого не рифмовалось. Причины столь острой антипатии Валентин не понимал, а, впрочем, нет. Он лукавил. Причина стара, как мир. Обычная зависть. Сопляк, космонавт-веслоухий, рассекает по бескрайней вселенной, наслаждается приключениями, словно персонаж сериала, первый помощник. Ну кто бы мог подумать, надо же. Кому-то детские мечты на блюдечке с голубой каемочкой, а такие, как он, пашут, отморозков по углам отлавливают, жизнью рискуют. Шаляпин уже успел заметить, что ненавистный блогер по уши влюблен в стакату. И в его голове созрел план. «Диэс, постой!» Матфей подбежал к тактику. «Послушай, ты не держишь на меня зла?» — Есть причина? — Удивленно поднимая брови, спросил тот. — Ну как же, стаката меня назначила первым помощником, хотя ты, ну... То есть... ты явно круче меня во всем? Послушай, приказы командира не обсуждаются, особенно если они логичные и правильные. — Ну как? В смысле правильные? — Второй помощник капитана... «Отвечает за внешнюю и внутреннюю безопасность. Я на такую должность подхожу лучше тебя, без обид». «Да ясно, какие тут обиды. А первый тогда за что отвечает?» «Жизнеобеспечение персонал, эффективность работы команды, психологический климат и все в таком духе. А это как раз тебе больше подходит?» «К тому же не забывай». — Должности временные и неофициальные. — Это-то да, но согласись, все равно приятно. Расплылся в радостной улыбке первый помощник капитана. Дис хмыкнул, похлопал его по плечу и пошел по своим делам. Матфей рассеянно смотрел ему вслед и продолжал улыбаться. Только теперь он радовался не своему временному назначению, а тому, что ему все-таки удалось поразить девушку своей мечты. В этот раз получилось настоящее свидание, не какая-то деловая встреча. Правда, сначала чуть все не испортил. Совсем забыл, что вход перегорожен коробками. Но командор легко преодолела препятствие и спустя несколько секунд уже восхищенно вдыхала влажный воздух, наполненный ароматами фруктов, трав и цветов. Они бродили по рядам с карликовыми деревьями, пробовали плоды. Матфей рассказал немного о жизни на земле, о работе блогера потом вспомнилось само собой, как они с мамой работали в огороде, выращивали вот такие прям точь-в-точь, -точь, даже на вкус, похожие ягоды. Стаката, впечатленная увиденным, тоже поделилась своими воспоминаниями с Матфеем — Ведь в детстве она часто летала на спутник к дяде. Он владел несколькими строениями с такими же гидропонными установками. В них всегда было тепло и также приятно пахло. Дядя обожал племянницу и специально для нее сделал небольшой уголок с ромашками. С тех пор это ее любимые цветы. «Прямо как здесь?» Матфей взял ее за плечи и развернул в сторону небольшого садика. стакатов взвизгнула, обняла его на секунду и без стеснения запрыгнула на качели. Хорошая получилась экскурсия. Девушка раскрылась, рассказала, как сомневалась, принимать ли должность командора, как подозрительно вела себя женщина, нанявшая ее, как она не доверяет Шаляпину, и даже побаивается его. Проговорилось, что он, Матфей, ей даже чем-то симпатичен. Не такой уж он болван, как казалось начале. Поцелуя, правда, не произошло, но он уже смирился с тем, что не все идет так, как в рассказах. Главное, между ними что-то налаживается, а там, глядишь... Увлеченный своими воспоминаниями, он свернул в другой коридор и улыбка тут же сползла с его лица. «Шаляпин!» Принесла нелегкая. Злобно подумал блогер, прибавив еще парочку ругательных эпитетов. «О, тебя-то я ищу!» С ехидной ухмылкой воскликнул детектив. «Нашел!» Сухо ответил Матфей всем своим видом, давая понять, что не расположен к беседе. «Слушай, друг!» Валентин положил одну руку на переборку и корпусом оттеснил к ней собеседника, ограничивая его пространство. «Я тут решил за командошей приударить. Вы ж того, общайтесь. Посоветуй, как поскорее? ее, Ну, сам знаешь». Матфей едва не захлебнулся от ярости, толкнул Шаляпина в грудь, разумеется, безрезультатно. Детектив оскалил зубы, и уже набрал побольше воздуха в грудь, чтобы сказать что-то угрожающее, но тут послышались голоса. «В другой раз эту тему перетрем!» недовольно прошипел он и ушел, оставив разъяренного влюбленного медленно сползать по стеночке. «Матфей, ты чего?» Едва увидев друга, испуганный Роман сразу же бросился к нему. — Шаляпин, сволочь! врот год простонал в ответ Матфея, чуть не плача от бессилия. Вы его спугнули. Иначе не знаю, чем бы наша беседа закончилась. — Ромочка, мне этот Шаляпин совсем-совсем не нравится. Он вот вообще никому не нравится. Что делать-то будем? — спросила Мелодия. — Слушай, а чего он от тебя хотел? — Чего-чего? Стакату отбить хочет, вот чего! Мелодия жалобно вскрикнула, роман помрачнел. Он очень хорошо помнил, как в таких ситуациях ведет себя его друг и чем это обычно заканчивается. Была парочка похожих случаев. Один раз в школе с одноклассницей Наташкой, которая сильно Матфею нравилась. В тот год на летние каникулы приехал к дедушке с бабушкой сынок какого-то крутого начальника. Ну и сразу к Наташке клинья подбивать. Та, разумеется, от внимания VIP-ухажера растаяла, а Матфей полез в драку. Пол поселка сбежалась, Получил друг тогда Тумаков знатно, правда, и сопернику досталось. Лишился зуба, а Матфей чуть из школы не вылетел за год до выпускного. Папашка-мажорчика на черном мерсе примчался. Огненные стрелы метал, кричал «Я этого так не оставлю, и ты еще пожалеешь». И все в таком роде. А закончилась эта история совсем плохо. Если кто и пожалел, так сам папашка со своим сыночком упырем. Не доехали они тогда до города, водитель не справился с управлением. Роман тяжело вздохнул. Второй случай так вообще, сюжет из низкобюджетного боевика, но это было уже в институте. Правда, тогда сам Матфей был виноват. Понравилась ему подружка-уголовника какого-то. Тот был парнем авторитетным, стрелку забил. Живым другу с той стрелки явно не суждено было уйти. Да только снова случай помог. По дороге загребли того парня в полицию, а пока суд до дела, свои же его в камере и прирезали. Короче, мрак. Надо думать... Куда труп вальки шаляпина прятать. Ромочка! Мелодия дернула его за рукав. Шаляпин нужен, внезапно сказал Василий. Что-что ты сказал? Возмутились сразу все трое. Сказал, что шаляпин нужен. Слушай, Вась, так не пойдет, угрюмо возразил Матфей. Лично мне он точно не нужен. Тебе нужен. — упрямо ответил тот. — Вот заладил. Зачем нужен-то? Василий молчал, пытался пожать плечами на манер людей, но получилось плохо. Как пожимать тем, чего у тебя нет? — Ладно, — твердо сказал Роман, — нужен нам Шаляпин или нет, в любом случае надо его приструнить как-то. Разработка планов по приструнению Шаляпина прервалась. Внезапно раздался сигнал вызова в кают-компанию. «Это действительно червоточины, и, судя по остаточным следам, корабль Литавров обогнал нас всего на сутки», — доложил Джаз. «Что же их так задержало?» — постукивая пальцами по столу, спросил сам себя Диас. «Не могу сказать», — решив, что вопрос к нему, ответил Джаз. Похоже, наши корабли примерно одинаковые по скоростным характеристикам, но они совершенно точно не меньше двух суток пробыли на высокой орбите Земли. Любопытно, что они там забыли. Нас ждали. ⁇ Думаешь ловушка? ⁇⁇ спросила стаката. ⁇ Похоже на то ⁇,⁇ предположил Дис. Смотри сама. Октавия Барабанова похищена за три дня до нашего прилета. Еще через сутки... Мы отбываем на предельной скорости к червоточине и выясняем, что летавры обогнали нас часов на 20-25. Получается, если прикинуть стандартную скорость кораблей их типа, они улетели сразу же, как только увертюра показалась на их сканерах. А разве у вас нет записи с этих самых сканеров?» — влез в разговор Шаляпин. «Ну, если они заметили вас, то вы должны были их засечь». «Это совсем не обязательно». «Скорее всего, летавры держались с другой стороны планеты, а сканировали пространство с помощью удаленного зонда. У них в запасе было секунд пять, а это уйма времени. Да и сканер подал бы звуковой сигнал, а его не было», — пояснил Минор. «И даже если бы я сигнал упустил, то стакату уж точно бы услышала, да и Василий». «Ты слышал?» «Нет, Минор, сигнала не было, а корабль был», — охотно ответил Грибоид. «Как так?» Раздались удивленные возгласы. Ты прав, пилот-минор. Корабль других существ прятался за планетой. Васечка, неужели ты его почувствовал? Спросила мелодия. Да. Хорошо, Василий. стаката вздохнула. Это был твой первый день на борту. Пожалуйста, если заметишь впредь что-то необычное, сразу сообщай мне. Понимаю. Голова, похожая на большую шляпу, с поникшими широкими полями, послушно кивнула. «Ловушка это или нет, у нас спасательная операция. Дис, на тебе подготовка к любым неожиданностям. Проанализируй действия летавров и их стандартную и особенно нестандартную тактику». «Уже?» «Ну, разумеется», — удовлетворенно кивнула стаката. «Минор и Василий, как только будете готовы, летим в червоточину. Идите в рубку. Если возникнет что-то непредвиденное, сообщайте». «Хм-хм!» привлек к себе внимание Баритон. «А что будем делать шестым?» «Какие-то изменения в его памяти и поведении есть?» «Все по-прежнему, разве что стал чуть спокойнее». «Подготовьте отчет и передайте его Матфею. Спасательная операция в приоритете. Матфей, держи шестого на контроле». «Принято», — хмуро ответил он хорошо всем готовятся к старту возможно полет будет непростым у вертюры ни разу не проходило червоточины не исключены неприятные сюрпризы шаляпин подчиняйтесь диизу все свободны кроме первого помощника команда быстро покинула кают компанию стаката внимательно посмотрела на матфея ну и чего я опять не знаю ты о чем я о тебе и шаляпине Перед опасной миссией половина моей команды ведет себя странно. Ты теперь моя правая рука. Должен контролировать ситуацию, а не провоцировать ссоры». Матфею очень сильно захотелось оправдаться. Сказать, что Шаляпин сам первый начал, но нравоучительный голос баритона в голове в очередной раз пришел на помощь. «Стаката. Конфликт имел место. До окончания спасательной операции Подобная ситуация не повторится. Ну а после наш славный детектив отправится домой со спасенной леди-поваром. Тогда и конфликтовать станет не с кем. Хорошо, я рассчитываю на твою зрелость. И раз уж ты пока мой первый помощник. Временно и неофициально, с улыбкой перебил ее Матфей. Да, улыбнулась она в ответ. Так вот, неофициальный временный первый помощник. Я ожидаю от тебя ответственного отношения к своим обязанностям. «Кстати, об обязанностях. Дашь почитать должностные инструкции?» В червоточине Увертюра провела мучительные 43 минуты и 11 секунд. Члены команды, кроме Грибоида, сидели кто на чем в медотсеке, ожидая, пока подействует лекарство от космической болезни. «Не знаю, как Литавры...» Но если бы не Василий, мы из этого тоннеля и за сто лет не выбрались бы. Постановая сетовал минор. Здорово, что он с нами. Все-таки негуманоидная физиология. Это иногда очень полезно. «Док, долго еще?» — придерживая ослабевшую арию, спросил Диас. «Через две с половиной минуты будете как новенькие». Бодро ответил баритон, для него эти самые две с половиной минуты уже прошли. Матфей, что удивительно, чувствовал себя не так плохо, как остальные, и тщательно скрывал злорадство краем глаза, наблюдая за страданиями Шаляпина, который сейчас мало чем отличался от Арии. «Минор, знаешь, где мы вышли?» – спросила стаката. «Да, в системе Вала». «Ты так уверен?» «Я там родился». «Вот как. Значит, мы вернулись в твой сектор? Любопытно. Введи нас в курс дела», — кивнула она пилоту. «Вала — это звезда. Валторна — единственная населенная планета в этой системе, спутников не имеет. Остальные четыре абсолютно непригодны для жизни, летавров там точно нет. Валторна прекрасна. Не Тулумбас, конечно, но для жизни истинный рай». «За все годы, что я путешествую, подобной планеты не встречал. Много озер, прекрасный климат. Населена плотно 20 миллиардов жителей». «Литавры систему Вау не покидали», — уверенно сказал Джаз, уже успевший изучить данные сканеров в своем планшете. «Если они остановились на планете, то только на одном из полюсов Валторны. Южный почти весь покрыт острыми скалами». В теплый период там много туристов, любителей свободного скалолазания. Я и сам там много раз бывал. Эта зона очень плохо поддается сканированию. Далеко без транспорта не уйдешь, много тупиков и обрывов. А перемещение по воздуху строго контролируют. Этот район невозможно покинуть, не зацепив сетку слежения. Минор сделал паузу, прикидывая в голове варианты. «Я думаю, начать поински стоит с Северного полюса, где старый космодром. Его используют очень редко. Волтарнийцы неохотно покидают планету и еще более неохотно принимают гостей. Два других космопорта в оживленных местах. Без визы там даже не выпускают из кораблей, а визу получить очень трудно. Дело не одного месяца». «Не похоже, что в раю процветает роботорговля». Гиз покачал головой, обдумывая, зачем понадобилось тащить пленницу в этот сектор. «Нет, рабства на моей планете никогда не было», — с гордостью ответил пилот. «А может быть, они остановились, чтобы пополнить запасы?» — предположила мелодия. «Возможно. Через сорок минут жду всех в кают-компании», — объявила стаката, вставая команда неохотно покидала гостеприимный медблок Диас позвал шаляпина с собой и тот послушно вышел следом матфей сразу обратил на это внимание после беседы со стакатой новоиспеченный первый помощник задвинул гордость подальше и поговорил с Диазом. рассказал ему о ссоре едва не вылившейся в драку и попросил держать детектива под присмотром матфей ожидал что тактик посмеется Но тот, наоборот, отнесся к просьбе с уважением, похвалил за предусмотрительность и соблюдение субординации, ведь вопросы безопасности корабля под его контролем, пусть даже временно и неофициально. Теперь же Матфей рассчитывал получить дельный совет от баритона. Рассказал ему и про свидание на уровне гидропоники, и про нежданного соперника. Что ж, молодой человек, в природе самцы дерутся за право обладать самкой, демонстрируют свои преимущества, у кого оперение ярче или рога, или шерсть. Думаю, вы, голубчик, и сами это прекрасно знаете, но женщине, как правило, до мужских разборок дела нет. Запомните, мой дорогой, что бы вы между собой не решили, ее это не касается. Она сама выберет одного из вас. Или не выберет никого. И что же мне теперь делать? Только-только ведь все начало складываться. Огорчат справа рано. Вы уже хорошо знаете, командора. Скажите, что она за человек? Матфей призадумался, вспомнил, о чем рассказывала стаката, и медленно, словно боясь ошибиться, начал перечислять. Ну. Она хочет выглядеть уверенной и самостоятельной, но иногда сомневается в себе. Смелая, но временами нуждается в защите и поддержке, только просить об этом никогда не станет. Превосходно, мой друг, у вас есть все шансы стать ее избранником. А теперь подумайте, что хочет видеть в мужчине такая женщина? Чтобы, а, может чтобы он ее уважал, поддержав в трудную минуту. Вот, вы все сами и поняли. Соперник — это даже лучше. Ваши привлекательные стороны на контрасте станут еще более заметны. Резко повеселевший Матфей поблагодарил доктора, спешившего проверить, как перенес путешествие в червоточине шестой, и со счастливой улыбкой побрел в сторону столовой Мозг от радости быстренько вытеснил воспоминания о дикой болтанке и вспомнил о пропущенном обеде. Подготовка к спасательной операции началась с доклада Минора. Когда-то он оттачивал мастерство пилотирования в пределах этой звездной системы. Местные жители редко покидали планету, и большую часть времени немногочисленные пилоты были предоставлены сами себе. Минор завел дружбу с работниками двух космодромов, один из которых как раз располагался на северном полюсе Волторны, куда, как он предполагал, и приземлилось судно летавров. Воспользовавшись своими связями, пилот организовал инспекцию преследуемого корабля. Инспекторы потрудились на славу, и теперь в распоряжении команды оказалась подробная карта помещений и данные внутреннего сканирования. Как я вижу, 15 из 36 кают пользовались постоянно. Из этого можно сделать вывод, что в команде 14 летавров, ну, или 15, если Октавия не с ними. хмурясь заключил Диес. С ними. Ее заметили в компании Верзил, подтвердил Минор. И компания выглядела внушительно. Да, многовато для нас. Можем не осилить. Задумчиво произнес тактик. «Док», — Матфея вдруг осенила идея, — «расскажите нам о физиологии литавров». Хм, «Они гуманоиды. Средний рост — 2 метра 20 сантиметров. Кожа плотная, насыщенного медного цвета. Колющее, режущее оружие против них неэффективно. Внутренние слои кожи настолько плотные и вязкие, что причинить им значительный вред невозможно. Тоже можно сказать и о лазерном оружии». Даже с ожогами 80% тела они могут сражаться почти в полную силу. «Просто суперсолдат какие-то», — хмыкнул Шаляпин. «А что у них со слухом и зрением?» — не унимался Матфей. «Я бы сказал, что органы зрения и слуха превосходят человеческие раза в два». «Значит, светошумовые гранаты тоже подействуют в два раза эффективнее?» Хм, вполне возможно», — после секундного раздумья ответил баритон. «Отлично, уже кое-что», — с едва заметным облегчением выдохнула стаката. Дис и даже Шаляпин так взглянули на Матфея, что в его голове бегущей строкой пронеслись слова «Респект» и «Уважуха». Он даже напряг все свои внутренние ресурсы, чтобы не выразить на этот счет... Никаких заметных эмоций. «Минор, а где сейчас наша цель? Это возможно выяснить?» Поинтересовался тактик. «Мои товарищи заняты поисками их следов». «Только это не так просто. Космопорт окружен горами, в которых при желании можно укрыться. Есть и плюсы. Сквозного прохода через них не существует». «А если они просто телепортнутся?» предположил Джаз. «Нет, это исключено», уверенно отрезал пилот. «Дело в том, что волторнийцы с особым рвением оберегают свой мир от посторонних. Никто не может наслаждаться их гостеприимством больше трех суток. За этим тщательно следят. Планета окружена особой сеткой, сквозь нее не только телепортироваться, пролететь без разрешения нельзя. Такие же сетки окружают все три космопорта, Южный полюс и почти все поселения» оперативные телепорты!» «Джаз, я не могу поделиться всей информацией, но гарантирую, это невозможно. У волторнийцев нечто вроде паранойи. Ни один чужак не останется незамеченным». «Поитесь мигрантов?» — хмыкнул Шаляпин. «Очень!» — не распознав сарказма, спокойно ответил минор. «Итак, летавры нас опередили, поэтому на спасение Октавии Барабановой чуть меньше двух суток, а точнее...» — стаката выразительно взглянула на пилота. 43 часа». «Могу я поинтересоваться, почему спасать ее нужно именно на планете?» спросил Шаляпин. «Судно Литавров хорошо вооружено, скорость немного меньше нашей, но не брать же их на абордаж», пояснил Джаз. «Тем более, что их больше, и они практически неуязвимы, как просветил нас доктор». «Ясно. Значит, нас ожидает бой в горах?» «Я бывал в подобных переделках, а вы?» Валентин сразу ощутил свое превосходство и предложил. «Поэтому, думаю, возглавить спасательную операцию разумнее будет мне». Матфей вспыхнул от злости и уже почти вскочил, чтобы разобраться с этим нахалом, как почувствовал на запястье чью-то руку. Он повернулся и увидел спокойное лицо баритона. Доктор оказался совершенно прав. Стаката сама усмирила выскочку. Решать, кто что возглавит, буду я. Ваш опыт, несомненно, придется нам, кстати. Минор, можем ли мы рассчитывать на помощь властей? Не уверен. Волторницы по своей натуре не воинственные, наших законов летавры не нарушили. Под межпланетный розыск не попадают. «Поговорю, конечно, но особо не рассчитывайте, нам помогут найти их». И на этом все. Если подадим официальный запрос на экстрадицию, мешать операции не станут. Нам на руку, что местность уединенная и поблизости нет никаких селений». Пару минут все молчали. На экране медленно вращалось изображение планеты. Матфей подумал, что она похожа на ювелирное украшение. Огромный круглый изумруд – украшенный россыпью топазов. Так выглядели многочисленные озера на фоне пышной зелени. Только полюса выделялись серым цветом, придавая некую завершенность образу. Хорошо должно быть там жить. Интересно, почему минор улетел? Да и сейчас не похоже, чтобы домой рвался. А ведь там друзья остались, родственники, наверное, подумал он. «Ой!» — внезапно подпрыгнула мелодия. «Васечка, а что же ты молчишь? Ты можешь узнать, где летавры прячутся?» Грюбой удивленно посмотрел на нее, сосредоточился и кивнул в сторону экрана, где часть Северного полюса увеличивалась, и среди гор загорелась голубая точка. «Умничка!» — заверещала мелодию. «Ну какой же ты молодец!» «Василий, ты не перестаешь удивлять нас своими талантами», — улыбнулась стаката и продолжила уже деловым тоном. «Роман, как у тебя с пилотированием?» «Э, «Ну, минор показал мне кое-что, но сам я еще не...» «Понятно, нужно оставить кого-то на борту на всякий случай. Минор понадобится на поверхности». «Боюсь, я не смогу», — тихо и как-то обреченно, ответил пилот. Стаката взглянула на него удивленно, но выражение на лице быстро сменилось на понимающее, и она тактично промолчала. «Я поведу шаттл», — вызвался Дис, сжимая ладошку Арии. Командор удивилась еще больше, но не стала комментировать внезапное рвение тактика. «Хорошо, с этим решили. Теперь мы знаем, где женщины и ее похитители. Осталось найти способ, Вызволить ее наиболее безопасным способом. План спасения получился не без изъянов Друзья Минора выслали координаты пещеры, в которой скрывались летавры. Это совпало с местом, на которое указал Василий. Такое совпадение никого не удивило. Команду увертюры снабдили неофициально, разумеется, костюмами, защищающими от оружия летавров и специальными обездвиживающими сетками. Два добровольца вызвались отправиться вместе с десантом, но численное превосходство все равно оставалось на стороне противника. Вдобавок у литавров была фора во времени. Они уже успели изучить плюсы и минусы своего убежища и подготовились к нападению. Шаляпин уверенно заявил, что там повсюду расставлены ловушки и система оповещения, так что на элемент неожиданности надеяться бессмысленно. Единственный шанс – предложенные Матфеем светошумовые гранаты с дополнительными модификациями от доктора, седативным газом внутри. Но тут тоже не все было так просто. Во-первых, пришлось придумывать, как защищаться от взрыва гранат самим и уповать на то, что несчастная женщина-повар не пострадает. Второе вытекало из первого. Привести их в действие нужно одновременно, как можно ближе к противнику, и как можно дальше от пленницы и десанта. Шаляпин настаивал на том, что должен пойти первым, потому что уже вел боевые действия в горах и знает, как повеселиться и избежать неприятностей. Стаката хотела возразить, но Дис его поддержал. «Доктор, вы с нами?» – кивнула в сторону выхода командор. «Женщине или кому-то там из десанта может понадобиться помощь, а телепортировать раненых на борт не получится». Боевое настроение к Матфею никак не приходило. А уж к Роману и подавно, да еще и девочки масло в огонь подливали. Мелодия и Ария держались стойко, но улыбались через силу и едва сдерживали слезы. Хорошо хоть помалкивали, не хватало еще слушать. «Ромочка, родненький, будь, пожалуйста, осторожней! И вы, ребята!» Уверенно и решительно выглядел лишь Шаляпин, который, как он сам сказал, рад возможности поразмяться, а то в офисе засиделся. Никуда это не годится. Наконец, Шаттл получил разрешение на посадку и покинул увертюру. Минор тяжело вздохнул и побрел в рубку. Василий робко потянулся рукой Карии и в сопровождении девушек отправился следом за пилотом. Время тянулось невыносимо долго, неизвестность тяготила. Мелодия не выдержала первой. Минор, расскажи о своей планете, если, конечно, тебе... «Нет, несложно», — он тепло улыбнулся и принялся рассказывать. Валторна не родная планета его предков. 15 веков назад беженцы на почти десяти тысячах кораблей сумели вырваться из раздираемой конфликтами звездной системы. Здесь они нашли второй дом. Перенаселение, непрестанные политические перевороты, нехватка питания. Нескончаемые эпидемии, утраченное биологическое разнообразие – всего этого колонисты твердо решили избежать на новом месте. Они составили свои правила жизни и поколение за поколением добровольно следовали им. С каждым годом население росло. Когда его численность достигла 15 миллиардов, стало ясно – нужны ограничения. Так появился запрет на рождение трех и более детей. Но на практике закон работал плохо. Нет, яростных нарушителей не было. Слишком уж хорошо знали волтерницы историю своей исконной планеты. После рождения второго ребенка женщины делали операцию по стерилизации. Мужчины нет. Сначала на это закрывали глаза, но бывало, что семьи распадались. Или умирала жена, мужчины женились повторно, снова рождая двоих. Так что рост населения, хоть и существенно замедлившись, продолжался. К тому же вторая беременность часто оказывалась многоплодной. Не убивать же лишнего ребенка. Стали вводиться льготы на бездетных. Но ситуация уже вышла из-под контроля. Когда численность населения достигла отметки в 20 миллиардов, волтарницы испугались. Тогда и было найдено единственно возможное решение, за которое жители проголосовали почти единогласно. Если по итогам переписи численность населения превышала 20 миллиардов даже на одного человека, проводилась всепланетная лотерея. Участвовали в ней все, кроме детей и людей старше 45 лет. Тот, чье имя выпадало – Покидал планету навсегда. «Минорчик, неужели твое имя выпало, поэтому ты не можешь вернуться, да? А как же родители? Друзья? Даже в гости нельзя? Что же это за закон такой?» «Нет, мелодия», — искренне улыбнулся пилот. «Навещать семью и друзей разрешено, но существует лимит. Не больше трех суток в год, иначе...» сама понимаешь, не было бы смысла в таком законе». «Но разве это справедливо? Ведь ясно же, что результаты можно подделать», — тихо спросила обычно молчаливая Ария. «Ты удивишься, но лотерея действительно проводится честно. Нам хватило продажных людей на старой родине. Вот тебе пример. Вместе со мной жребий выпал видному ученому и популярной певице». Ученого даже не хотели отпускать, пытались заменить на кого-то другого. Но он твердо отказался, объяснив, что закон равен для всех. Никто не лучше и не хуже. И он все-таки улетел, шмыгнула носом мелодия. Не совсем. Он поселился на космической станции недалеко от Волторны и там продолжает свои исследования на благо Родины. Ой, так значит, позволяется жить на станции? Это же лучше, наверное, и родня может чаще в гости прилетать. Как тебе сказать? Смотреть в иллюминатор на места, где уже, скорее всего, не побываешь? Нет. Ученый поглощен своей работой, ему проще. Он и раньше-то, наверное, из лаборатории не часто выбирался, а мне в космосе лучше. А если лотерея на мамочку с ребенком укажет? Тогда семья решает. «Или покинуть планету всем вместе, или улетает кто-то один из семьи. Например, взрослый ребенок». «Ужас какой!» «Тяжело было вначале?» — просила Ария. «Да», — со вздохом ответил минор. Девушки замолчали. Разговор с пилотом не принес облегчения, лишь добавил грустных мыслей. «Они, наверное, уже в пещере», — прошептала мелодия и залилась слезами. Валентин закрыл глаза, прислонился затылком к обшивке шатла. Это была традиция, которой он никогда не изменял. «Что бы ни думали эти дети, гордо именующие себя десантной группой увертюры, любая самая безобидная вылазка может стать последней». И, выдвигаясь на позицию, стоит привести свою совесть в состояние покоя. Шаляпин не верил в загробный мир и не спешил расставаться с жизнью. Он любил опасность, но никогда не вел себя самоуверенно. Наверное, потому и выжил в стольких боях. Уже и не вспомнить, когда именно возник этот странный ритуал, но следовать ему он старался неукоснительно. Закрыть глаза, вернуться в прошлое. Вот он, трудный ребенок. Валька Шаляпин. Мама, тихая, безответная медсестра, работавшая на две ставки, сутками пропадавшая в местной больнице. Отец, добрый в целом человек, если не выпит, конечно, а иначе берегись. С детства Валентин привык полагаться только на себя. Убегал из дома, воровал, чтобы оплачивать нелегальные тренировки по рукопашному бою, которые в заброшенном гараже проводил бывший десантник. Потом армия, ВДВ, сверхсрочная, дальше служба по контракту, горячие точки. В какой-то момент пришло желание осесть, заработать денег, завести семью. Опыт общения с криминалом и армейские навыки. Решение пришло само собой. Детективное агентство Шаляпина быстро стало известным. Дорогой автомобиль, квартира, потом еще одна машина, джип. Следом загородный дом. Катер. С женами, правда, не складывалось. Хотелось видеть рядом сильную, достойную спутницу, с которой не страшно и последний бой принять. Да вот беда. Он нравился только крашенным куклам. Будь они неладны. Мог ли мальчик Валька представить даже в самых смелых фантазиях себя, летящего среди звезд? спасающего заложницу на незнакомой планете. Но враг есть враг, кто бы он ни был. Террорист-землянин или неуязвимый литавр? Все одинаково опасны. И вот шаттл опустился недалеко от входа в пещеру. Шаляпин шагнул внутрь, и по телу приятно разливался адреналин. Валентин внимательно осмотрелся и сделал еще один шаг вперед. Понимая, что незамеченным остаться не удастся, он разработал собственный план — попасть в плен и взорвать эти три клятые гранаты. Его обыщут, найдут оружие, нож, рацию. Но гранат не найдут, им и в голову не придет их искать. Отведут прямиком в штаб. Кроме пары охранников, все они будут там. Заложница, или с ними же, или поблизости. Второе, конечно, лучше. В любом случае, у него только один шанс. Несмотря на вживленную доктором защиту от вспышки и резкого хлопка, его тоже вырубит. Дальше придется довериться команде. Фу. Но ну, может, детки хоть с сетями сумеют справиться. И то хлеб. Совсем рядом упал камешек. Мелькнула бронзовая тень. Удар. Сильные гады. Сопротивляться он не стал. Все шло по плану. Его приволокли в большую освещенную пещеру. Один, видимо, главный подошел, что-то противно заверещал на своем тарабарском. Здесь и переводчик не нужен. Шаляпин и так прекрасно догадывался, о чем его спрашивают. Он молчал. Гонг силой ударил его по лицу. Валентин едва удержался на ногах. «Самое время поверить в инопланетную медицину», — док обещал, что все травмы излечимы. И тут план дал трещину. Второй летавр подошел, сдернул с пленника пояс, разорвал его и аккуратно выложил на стол гранаты. «Откуда узнал, гад?» Обдумать внезапно пришедшую догадку Шаляпин не успел. Первый гонг снова ударил его. Падая, Валентин понимал, что уже не сможет подняться. Ударом колокола прозвучала в голове мысль. Бой проигран. В последний момент, перед тем, как все померкло, заметил женщину, которая, как он и предполагал, сидела в дальней части пещеры, и ему показалось, что руки ее вдруг стали вытягиваться, на глазах превращаясь в длинные щупальца.